Глава 36. О тракторах и пахоте. ложно объяснить небывалый ажиотаж, возникший вокруг тушенки, как и природу слухов о скором ее исчезновении. Однако акции перерабатывающих предприятий данного сектора за последние сутки показали устойчивый рост. Газета «Новости империи». А вот еще. Нашим корреспондентам из достоверных источников стало известно, что резкое сокращение поголовья скота, вызванное грядущим катаклизмом, приведет к небывалому росту цен на мясо и тушенку. И лучшим свидетельством тому является активность, которую проявляют газета «Слухи и сплетни». А вот еще. «Эпоха Стрельца и Луна, зашедшая в третий сектор Водолея, предвещают многие беды и лишения, в связи с чем понятно желание людей противостоять им, делая запасы». «Колонка с белой ведьмой и сертифицированной предсказательницей Зигуйдой Таверской». Его императорское величество поглядели вслед машине, которая медленно и осторожно даже выползала на проселочную дорогу. Потянуло перекрестить напоследок, но Александр с желанием справился. Он потряс головой и, развернувшись, решительно направился к кузнице. Голова была, правда, занята совсем иными мыслями и тянуло достать блокнот, все же, когда пишешь, думалось легче. Но потом, после... «О, Сашка!» Обрадовался кто-то из братьев Соборовых и тут же сказал «Я Серега». Руку протянул, в которую, собственно, Александра утонула. «Сказали, что работа есть?» «А то!» Серега широко осклабился. «Работа она всегда есть. Ты как, пахать умеешь?» «Нет». «Ничего, это не сложно. Садишься за трактор и едешь». «Я и трактор водить не умею» признался Александр, окидывая взглядом махину, которая на трактор походила весьма отдаленно. Тракторы его императорское величество видели на выставках и на экскурсиях, которые случались периодически, дабы поддержать и вдохновить присутствием своим народ на трудовые подвиги. Почему-то на предприятиях, производящих сельхозтехнику, народ особенно нуждался во вдохновении. Впрочем, не о нем. Те трактора, рядом с которыми Александр позировал, были огромны и высокотехнологичны. Еще их отличала некоторая невыразимая словами внутренняя гармония. Ну и сияли они, и вообще выглядели иначе. А этот... А это вообще трактор? Александр обошел махину. Ну, раньше был трактор. Потом он сломался, и Маруся купила другой. Но его тоже сломали. Кто? А, падла одна! Но доказательств нет. Я уже этот переделывать начал. Вижу. Костов от трактора прикрывали листы брони. Серый, плотный. Кое-где чуть тронутый ржавчиной. Конструкция тоже слегка изменилась, отчего сейчас трактор напоминал больше броневик. И что это должно было быть? Танк! Возвестил Серега. А, Александр даже растерялся. А зачем тебе в подкозельский танк? Граница вроде далеко, и вообще как-то оно... «Ну, не знаю. подумалось а хорошо бы. Все на дискотеку или на моцирках, или на моторах гоняют, а я на танке приеду». Логика заставила призадуматься. Александр даже мысленно представил, как к столичному клубу, тесня Волги с пафосными русоболтами, пробирается танк. Представил и моргнул, видение прогоняя. «Девки все моими будут!» Мечтательно прищурился Серёга. «Да и вообще, был бы танк, а куда на нём прокатиться, найду». «Пожалуй, что...» Александру стало обидно. У него как раз танка не было. То есть в войсках числился и не один, но это армейские. А вот чтобы свой, личного пользования... «Ну, а пока тот трактор чинит, придётся этот пользовать». «Залезай, покажу, как и чего». «В общем, дело простое». Тут поле одно, распахать надо бы, да. Так бы я сам управился, но Петрович просил не уходить. Что-то он говорит на дороге неспокойно. Ну и лучше, если мы с братовьями побудем здесь, на всякий случай. Александр подумал и согласился, что мысль здравая. Ну вот, а поле погодить не может. Александр послушно забрался внутрь и окончательно осознал, что от народа в целом и народа, занятого сельским хозяйством, он весьма далек. Внутри было тесно, душно, воняло чем-то. А главное, что помимо руля и спидометра он ничего не узнает, какие-то рычаги. «Не боись!» — Серега бодро забрался рядом. «Плуги я еще вчера зацепил. Тебе главное рулить будет и разворачиваться. Сможешь!» Тянуло признать, что нет». Все-таки управлять трактором жизнь его не учила. Но тут же вспомнился Поржавский с его уверениями, что человек образованный с любой ситуацией справится. «Постараюсь», – сухо ответил Александр. «Тогда погнали! Там вот ручка, держись, тут трясет слегка». Трактор, в душе наверняка ощутивший себя танком, заревел, и рев мотора передался на железо мелкой тряской от Отчего затряслись и сидушки, и сам Александр. А этот зверь, вырвавшись на волю, с ревом и скрежетом, того и гляди рассыплется под весом брони, рванул вперед. Прыснули в стороны куры. Кажется, Серега чего-то сказал, но расслышать его в грохоте было решительно невозможно. А мутант прикладного строения бодро заскакал по камням. Внутри трясло и мотало. В какой-то момент желудок сжался, готовый выплеснуться давним завтраком. Но Александр заставил себя дышать ровно, спокойно. Он ведь не барышня чувствительная. Он император. И каким-то трактором, пусть даже почти танком, его не взять. Благо ехать было недалеко. За деревней Серега свернул налево, и трясти стало чуть меньше. Мотор тоже заработал ровнее, спокойнее. Слева показалось поле. Справа тоже поле, сменившееся леском. Дорога его обогнула, а потом приехали. «От тут!» Серега показал на зеленый лужок, что простирался куда-то в заоблачную даль. «Поле небольшое, так что справишься». Александр кивнул, слюну сглатывая, и поинтересовался. «А зачем сейчас летошь на дворе? Что сеять-то?» «А зимы «Важно», — произнес Серега. «Вот сперва поле подготовить, сидираты запахать, а там и сеять можно будет. Ну, я пошел, там к обеду Аленку пришлю». «Зачем?» «Так, Серега глянул с укором. Обед принесет. Может, не звери какие, чтобы заставлять работать без обеда?» «Это, наверное, неудобно». «Отчего ж? Заведено же ж так. Мужики землю пашут, а бабы их кормят. В общем, смотри, покажу, как и что». И вправду показал. И даже когда показывал, чудилось, что все-то понятно. В конце концов, это же просто трактор, а не сверхзвуковой истребитель. Правда, истребителем Александру управлять учили, и длилась учеба больше года, прежде чем допустили к штурвалу. А тут... Ну и плуг. Главное, что плуг в землю вошел. А там сиди, тяни себе. Ничего сложного. И ушел. Почему-то к лесу. А Александр остался с трактором, который почти стал танком, но не сложилось. И теперь припыленный, нагретый солнцем, этот трактор-танк выглядел до нельзя печальным. «Ах ты!» – Александр похлопал его по боковине. «Ты не сердись, если что. Я постараюсь с тобой аккуратно». «Глупость, конечно. Это просто техника». Но вспомнился вдруг мотоцикл, и стало грустно, будто бросил его Александр и даже осознание, что ничего-то ему не сделают, защиты не позволят, не успокаивало. «Надо будет забрать как-нибудь. И женихи эти, и люди...» «Ладно, Александр залез в кабину. Поехали, что ли?» Мотор заурчал. Запах солярки стал резче, да и солнце, поднявшись над горизонтом, припекало, и, главное, броня трактора раскалялась, А значит, час-другой и в кабине станет невыносимо для человека. Александр огляделся. Серега уже исчез в лесу, а больше рядом никого и не было. Он щелкнул пальцами, создавая сферу прохлады. А теперь и вправду можно ехать. Серега отошел недалеко. Брата он почуял издали. Пусть подходил Стас с подветренной стороны. «Все-таки решили пошутковать», – поинтересовался он и недовольно добавил. «Нашли время». «Да ладно! Видел бы ты, как он на трактор глядел. Буду в первый раз в жизни видел». «Такой, наверняка, в первый». «Это да!» – Серега улыбался во все клыки. «Ничего, сейчас поглядим, на что он способный». Трактор медленно полз вдоль кромки поля, тянул за собой плуг. «Землю зазря тревожите только!» Стас вот радости не разделял, будто и без того мало ей. «Сильно не потревожим. Вон, еще минут десять и станет намертво. Там же ж соляр и капля». «И зачем тогда?» «А поглядим, как выкручиваться станет. И чего вечером скажет, когда придем, а поле не распахано?» Стас покачал головой. «Вот дурни». «А ты у нас один умный!» «Один или нет, но тополевские по лесу шарились». «Где?» «А там, где ловушку поставили». Серега скривился. Стас вон до сих пор валялся. Нет, вставать вставал, но обернуться не мог, и в целом слабый был штукутенок. «Искали!» «И чего нашли?» «А ничего не нашли. И очень от этого распереживались. Так что аккуратней надо, как бы за этими переживаниями дурить не стали». «А а чего они не нашли? Не твоего ума дела Серега сказал, ищел бандал. «Лучше думай, как ты с Марусей объясняться станешь, чем она это поле засевать будет!» Трактор дернулся, как-то по-другому заворчал, остановился. Александр попробовал завести его снова и еще раз, и вынужден был признать, что трактор встал на намертво. Александр еще немного понажимал на кнопки, чисто для того, чтобы создать иллюзию деятельности, затем вздохнул и выбрался из кабины. На поле припекало, сзади протянулась черная полоса вспаханной земли, но по сравнению с окружающей зеленью казалась она узкой и тонкой. «Вот чтоб тебя!» – сказал он не трактору, замершему бронированной громадиной, а комару, который возжелал испить венциносной крови. Александр обошел трактор, постоял у плуга, чьи зубья глубоко вошли в землю, вернулся к трактору, попытался сунуться в мотор, но вовремя осознал, что ровным счетом ничего не понимает в моторах. «И как быть? Звать на помощь?» «Как-то неловко, что ли?» – трактор дали. Пользоваться научили, а он, выходит, не способен даже поле вспахать. Оставить как есть, соврать чего-нибудь героического? От чего Налетели комары тучей, а он отбиться не сумел и вынужден был совершить стратегический маневр, оставив трактор на поедание. Комаров вокруг вилось множество, и мух каких-то. На распаханную землю слетелись птицы, а Александр вздохнул, В голову пришла одна мысль, которая была нелепой, но... А если... Он забрался в кабину, однако среди небольшого количества приборов не нашел того, которое показывало бы уровень топлива. Заглядывать в бензобак или что-то тут у трактора Александр не решился, но постучал, и гулкий пустой звук подтвердил догадку. «На каторгу всех!» – проворчал Александр, чувствуя, как закипает в душе обида. Он к ним стал быть со всей душой, а они... Так, вернуться, теперь с полным правом, плюнуть в рожу, или лучше дать, или... Взгляд его окинул поле. потом зацепился за плуг. Он, конечно, внушает, но... Александр стянул майку, закинул ее в кабину и подошел к сцепке. Император он, или как, и вообще... Сцепка поддалась не сразу, пришлось потратить пару мгновений... Зато плуг сдвинулся довольно легко. Правда, тотчас зубья попытались выскочить из земли. Но тут уж Александр сплюл заклятие, которое их придавило. Примерился, дернул. «Вспахать, значит», – проворчал он. «Будет вам поле, чтоб вас всех!» А заодно, глядишь, мысли полезные в голову придут или какие-нибудь. Поржавский вон уверял, что мысли любят тишину. А посреди леса, стоило признать, было вполне себе тихо, и главное, плуг хороший, ровно идет. Шагов через десять Александр остановился, оглянулся, убеждаясь, что если скосил, то не сильно, пошевелил плечами. Тащить плуг за сцепку было неудобно, но в тракторе, кажется, цепь имелась, или хотя бы веревка, а если усилить, то и веревка сойдет.